Глава четвёртая. Клеми, будь добра, открой дверь. Я только что вылезла из душа, крикнула яви дочери с верхнего этажа. Ладно, ладно, мам, я иду. Скатившись с кровати, Клеми сбежала по лестнице в холл и открыла входную дверь. Добрый день, Клеми. Меня зовут Поузи Монтегю. Я старая подруга твоей мамы. Помнишь? Несколько дней назад мы с тобой встретились возле газетной лавочки. Помнишь? Клеми кивнул. Вы хотите видеть маму? Честно говоря, я пришла повидать тебя. Ты когда-нибудь ловила крабов? Нет, ответила Клеми явно насторожившись. Тогда самое время попробовать. У меня в машине запасены удочки, вёдра и беконовая наживка. Если твоя мама разрешит, мы съездим на лодке за реку в Волберсвик. Сходи, найди её и спроси, можно ли тебе поехать. Но я не Привет, Поузи. За спиной Клеми появилась Эви в банном халате с хмурым, как грозовое туче лицо. Ах, Эви, рада вновь видеть тебя. Ты не возражаешь, если мы с Клеми поедем ловить крабов? Сегодня такая хорошая погода. А к чаю я привезу её домой. Ну, спасибо, конечно, за приглашение, Поузи. Но нам надо ещё так много сделать перед отъездом Клеми в школу и Тогда я уверена, ты сумеешь мигом переделать кучу дел, оставвшись на несколько часов одна. А ты, Клеми, что скажешь? Посмотрев на паузе, Клеми поняла, что отказ этой леди никак не устроит. Она пожала плечами. Ладно. Если мама не возражает. Что ж, хорошая идея, согласилась Эви, осознав, что ей не оставили выбор. Отлично. Захвати какую-нибудь тёплую кофточку на случай, если позже похолодает. Клемике внула и поднялась наверх, чтобы собраться. Дорогая Эве, прости, что я вмешиваюсь в вашу жизнь, как старая навязчивая перешница, но мне подумалось, что я смогу развлечь Клеми до отъезда и заодно рассказать ей, как весело живётся в школе в интернете. Честно говоря, не представляю, что ещё можно сделать. Она наотрез отказывается ехать. Ну, я постараюсь улучшить её отношение к пребыванию в школе. Спасибо вам. Поузи. Наконец, Эве удалось слабо улыбнуться. «Как это мило, с вашей стороны. Не стоит благодарности. Я сама всегда обожала крабовый промысел». «Отлично, юная леди», — сказала она, когда Клейми вернулась в холл. «Пора выезжать». «Пока, мам». «Пока, милая. Желаю хорошо провести время». Машина Поузи тронулась с места, и Эви, помахав на прощание им обеим, закрыла дверь. Продрогнув в махровом халате, Эйви собралась с духом, чтобы забраться наверх и одеться. Она чувствовала себя совершенно обессиленной, прошедшей ночью не удалось заснуть только на рассвете, когда небо уже окрасилось первыми лучами солнца. Натянув джинсы и джемпер, последние дни она постоянно мёрзла, Эйви размышляла о том, что, разумеется, правильно поступила, вернувшись в Саут-Вулд ради Клеми. Однако глубоко надеялась избежать здесь встреч с прошлым. Если бы она только смогла рассказать кому-то, поделиться своим бременем. 10 лет назад, Пози, в поузе в сочности, заменила ей мать. Им удалось душевно сблизиться, и Эви обожала её. Каким было бы утешением, если бы она могла припасть к её тёплому плечу и излить историю своих бед. Однако по иронии судьбы, подумала Эви, ложась на кровать, поскольку совсем ослабела для очередного спуска по лестнице. Меньнее всего сейчас я посмела бы довериться именно Поузе. "Классна! Настоящая деревянная лодка с вёслами!" восторженно воскликнула Клеми, когда они прошли по узкому дощатому пирсу и встали в хвост короткой очереди на переправу через реку Блит, протекавшую по границе между Саут-Волдом и деревней Волберсвик. "Ты ведь, наверное, уже каталась раньше на лодке?" спросила Поуза, пока они наблюдали, как судно Мастерски, ведомая лодочником, возвращается через эстуарий. Нет. Понимаете, в Лестере мы жили далеко от воды. Как-то я не подумала об этом, призналась Поузи. Сама я там никогда не бывала. А вам хорошо там жилось? Мне нравилось, ответила Клеми. Даже не хотелось переезжать сюда, ведь у меня осталось там много друзей, но мама сказала, что нам необходимо переехать. Ладно. Готовы ли ты спуститься на борт? спросила Поузи, когда лодка причалила и привезенные пассажиры вылезли на пирс. Конечно. Лодочник, приукрасившей себя, как отметила Поузи, элегантной льняной блузой и залихватски надвинутой на лоб соломенной шляпой для защиты глаз от ослепительного сверкания солнца, протянул руку и помог Клеме спокойно спуститься в лодку. Поузи последовала за ней, бросив на борт два ведёрка. В первом из них было полно наживки. "Здравствуйте, пожалуйста, мадам". Бархатистый мелодичный голос прозвучал фамильярно, чем сильно отличался от тона бывшего рыбака Боба, переправлявшего эту лодку через 100 ярдов водной глади последние 2 десятка лет. "Благодарю". Паузе опустилась на одну из узских банок, пока остальные пассажиры спускались на берег. "Клейм, ты ведь умеешь плавать?" Да, у нас в школе были уроки плавания. Хорошо. А до бывали случаи, когда эта судёнушка шло на дно из-за лишнего веса запущенных в него туристов. Поддразнила паузе по лодочника, когда он ожечали взработал вёслами, направляясь в сторону Вольберсвика. Кстати, Глейми, я слышала, что через несколько дней тебе предстоит уехать в Школл. Да, но мне не хочется ехать. Меня тоже помню отправляли в школу. Озаметило Поузи закрыв глаза и подставив лицо к осым солнечным лучам. Как же чудесно я проводила там время, заявило множество подруг. В спальнях мы устраивали бесконечные полуночные пирушки, а кроме того, я получила очень хорошее образование. Не сомневаюсь, что получили Поузи, клейми поджало гобы. Но мне не хочется никуда ехать, что бы вы там ни говорили. Смотри-ка, мы уже причаливаем. Оживлённо произнесла Поузи, когда лодочник, ухватившись за верёвку, начал подтягивать их к пристани. Он выпрогнал из лодки и ловко привязал её к причалу. А выходить им пришлось последними, потому что они сидели на корме. Поузи видела, с какой лёгкостью загорелые и крепкие руки лодочника подхватили и перенесли Клемен на сушу. "Ну надо же", сказал он, поворачиваясь к Поузи и стряхивая шляпу, чтобы смахнуть пот с лба. Какой жаркий выдался денек для осеннего времени. Он улыбнулся, глядя, как Паузи идет к нему, перешагивая через узкие скамьи, потом протянул ей руку, и она впервые взглянула ему прямо в глаза. И тогда у нее вдруг возникло на редкость удивительное ощущение. Ей показалось, что само время замерло в странной неподвижности. Паузи не осознавала, смотрела она на него один миг, или целую вечность. Мир вокруг неё, крики чаек в небесах, разговоры уходивших с пристани пассажиров, казалось, отступил в невообразимую даль. Она вдруг вспомнила, что лишь раз в жизни испытывала подобное чувство, и это произошло полвека тому назад, когда она впервые увидела эту самую пару глаз. Преждев себя поузе заметила, как он протянул ей руку, чтобы помочь подняться на причал. Прибывая в сильнейшем смятении, она не знала, то ли прямо сейчас хлопнется в обморок, то ли опозорится и извергнет всё содержимое своего желудка в лодку. И хотя интуиция подсказывала, что надо бежать от лодочника и его протянутой руки, позже поняла, что попадёт в ловушку, если только сейчас же не бросится в воду и не плывёт обратно в безопасный мир Саут-Волда. При всей нереальности такого выбора. Спасибо, но я справлюсь сама. сказала Паузе, опустив голову и отвернувшись от лодочника. Ее руки ухватились за край причала, чтобы удобнее было выбраться из лодки. Но подвели ноги, и когда она рискованно повисла между лодкой и причалом, руки лодочника поддержали ее. От его прикосновения Паузе словно ударило током, сердце отчаянно забилось в груди, когда он обхватил ее другой рукой и буквально поднял на деревянный помост. «Мадам». С вами всё в порядке, спросил лодочник, видя, что Поузи стоит над ним, задыхаясь. Да. Да. Всё нормально. Омудрилась выдавить она, заметив пристальный взгляд его карих глаз и забреживший в них огонёк узнавания. Пойдём к леме, быстро отвернувшись, сказала она, с трудом заставляя двигаться свои вдруг ослабевшие ноги. Я Бох ты, мой Поузинь, уж ли это ты? услышала она за спиной голос лодочника. Однако даже не оглянулась. Поузи, вы правда хорошо себя чувствуете? спросила Клеми, шагая рядом с Поузи, быстро уводившей её с пристани. Да, правда. Просто сегодня жарковато. Давай посидим немного на той скамейке и выпьем воды. Со своей выигрышной позиции Поузи ведела, как лодочник, Вновь помогает людям спускаться в лодку для обратного путешествия. Лишь когда она заметила, что он очалил и начал грести вёслами, направившись к берегу Саут-Волга, биение её сердца начало замедляться. Может, обратно нам лучше доехать на такси? Погрузившись в задумчивость, размышляла Поузи. И откуда он вообще мог здесь взяться? Позже она вспомнила, что именно сблизило их, когда они впервые встретились. Откуда ты родом, Поузи? Родилась и жила в Сафолке, но потом росла в Корноль. В Сафолке. Тогда, пожалуй, у нас есть нечто общее. Поузи, вам уже лучше? робко спросила Клеми. Гораздо да лучше, спасибо, милы. Вода восстановила мои силы. А теперь пойдём-ка, найдём хорошее местечко и наловим целую гору крабов. Она увела Клеми как можно дальше от пристани, где они и устроились на берегу. Поузи показала Клеми, как насаживать кусочки бекона на крючок удочки и как забрасывать её в воду. "Давай, закидывай удочку, но не дёргай её обратно слишком быстро. Ведь краб должен успеть схватить наживку. И закидывай поближе к дамбе. Там побольше камней, а под ними обычно любят прятаться крабы". В итоге, после пары ложных подсечек, Клеми торжествующе вытащила маленького, но вполне живенького краба. Поузи сняла его с крючка и бросила в ведро. Вот молодец. И раз уж ты поймала первого, то поверь мне, теперь они пойдут косяком. И действительно, Клейме удалось выловить ещё с полдёжины крабов до того, как Поузи заявила, что проголодалась и хочет пить. Ладно, сказала Поузи, когда её сердце забилось сильнее, приведи приближающуюся к причалу лодки. «Похоже, нам самое время перекусить где-нибудь поблизости». Они выпустили крабов обратно в воду. Заняв свободный столик в садике «Паба Якорь», Паузе заказала для себя крайне необходимый ей сегодня бокал белого вина, а для Клейми — Кока-Колы и два свежих сэндвича с креветками. Ожидая заказ возле барной стойки, она вспомнила, как отметила привлекательность лодочника сразу. Едва увидела его. А когда он снял шляпу, обнажив то, что она не могла. Что она когда-то называла поэтической шевелюрой, его густые теперь почти белые волосы, как и в юности отброшенные назад, свободно упали на плечи, закрывая уши. И прекрати сича же, мысленно приказала себе паузе. Вспомни, как он поступил с тобой, как разбил тебе сердце. Печально, подумала пауза, неся на подкик столику, где ждала её клейми. что её мозг, не услышав доводов разума, благодаря той исключительной физической реакции на его прикосновение, выданные её телом. Паузе отдумайся, тебе ведь почти 70, кроме того, он вероятно женат и у него куча детей и внуков. И спасибо, Паузе, сказала Клеми, поставив стаканы с напитками на скамейку для пикников. Сэндвичи скоро будут готовы, но пока я взяла пакетик чипсов, чтобы утолить чувство голода. Будем здоровы, провозгласила она, чокнувшись своим бокалом со стаканом Клеми. Будем здоровы, повторила Клеми. Итак, милая моя девочка, ты очевидно не шибко хочешь ехать в эту новую школу. Вовсе не хочу, Клеми вызывающе вскинула голову. Если мама заставит меня поехать, то я всё равно сбегу оттуда и вернусь домой. Я скопила карманные деньги просто на случай, И уже знаю, как брать билет на поезд. Не сомневаюсь в твоих способностях и вполне понимаю твои чувства. Помню, когда мне предложили поехать в школу, я была в ужасе. Вот-вот, и я не понимаю, почему я должна ехать. Недовольно протянула к леме, потому что твоей маме хочется, чтобы ты начала свою жизнь в самом лучшем из возможных заведений. И порой взрослым приходится принимать решения за своих детей, даже если дети не понимают их и не согласны с ними. Неужели ты и правда думаешь, что маме просто хочется отослать тебя подальше от дома? Потягивая кока-колу через соломинку, Клейми задумалась. Возможно, хочется. Я понимаю, что ты часто капризничала с тех пор, как мы приехали в Саут-Волт. Моя милая Клейми, усмехнувшись, заметила Поуз. Твоё поведение не имеет ни малейшей связи с её желанием отправить тебя в эту школу. Когда мои мальчики уезжали в пансион, я целыми днями безутешно плакала, ужасно по ним скучала. Целыми днями? Удивлённо взглянула на неё Клеми. О, вы? Да, подтвердила Поузи. И я уверена, твоя мама будет так же сильно скучать. Но как Анна? Я поступала так, сознавая, что такое решение будет наилучшим для них, даже если сами они тогда так не думали. Ну, Поузи, Вы не понимаете, действительно не понимаете, пылко возразила Клемя. Ведь мама нуждается во мне и кроме того. Медленно начала она, но тут же умолкла. "А чтон ты? Я боюсь", Клемя прикусила губу. "Что, если мне там совсем не понравится? Вдруг там учатся только противные девчонки? Тогда ты уедешь", пожав плечами, сказала Поузи. Довольно глупо не делать чего-то только потому, что возможно, тебе это не понравится. Кроме того, эта школа не так уж далеко. Ты будешь приезжать домой на выходные, на рождественские, пасхальные, естественно, на летние каникулы. Ты только выиграешь, получая всё лучшее в обоих мирах. А что, если мама забудет меня после моего отъезда? Ах, глупышка. Мама обожает тебя. Это же написано у нее на лице, и она делает это ради тебя, а не ради себя. «Но если вы так говорите...» — Клемя вздохнула. «Может, и правда будет весело жить в общей спальне?» а «В общем, по-моему, тебе стоит попробовать пожить там семестр или годик. Представь, что это экзотический фрукт, который стоит распробовать. А потом, если школа тебе действительно не понравится, твоя мама, я уверена, разрешить тебе уехать оттуда. И вы сумеете пользу заставить её дать мне такое обещание? Мы спросим её, когда я привезу тебя домой. А пока Поузе взглянула на официантку, поставившую перед ними на столик два сэндвича, начиненных креветками с хрустящим лотуком, политых жирным пикантным соусом. Может, отведаем это блюдо? Очередные полчаса Клеми веселилась, Слушая смешные истории о школьных проделках, о чести подлинных, но в основном придуманных, после чего Поузи неохотно, отлемяв вполне спокойно, направились обратно к лодочный пристань. К счастью, лодка оказалась полностью загружена пассажирами, и у лодочника не осталось времени, чтобы перемолвиться с Поузи хоть словом. Когда они причалили в Саут-Волде, Поузи настроилась на ожесточённый отпор, ожидая своей очереди выхода из лодки. взяв её за руку и помогая выйти на причал, лодочник склонился к ней. "Это ведь ты поузь?" я угадал, прошептал он. "Да." Поузе лишь чуть кивнул, понимая, что глупо оставлять его вопрос без ответа. "Ты живёшь где-то поблизости, потому что мне очень хотелось бы." В это время она уже твёрдо стояла на причале, даже не взглянув на него. Поузе быстро удалилась.